Глава 9. Раджа и королева оборотней Часть первая Малыш снова в делах. Мура подумала она, все более пристально разглядывая эту бороздку, углубление в земле, ровно напротив ворот ее церкви. Она вдруг поняла... кто рассказывал про муху, попавшую в паутинку и пробуждающегося паучка. Узнала, чей это был голос. Раз-два Сникерс тогда, возможно, незаметно уснула. Возможно, это было что-то еще, но голос она идентифицировала абсолютно точно. Он принадлежал Юрию Новикову. А ведь с них станется. Раз-два Сникерс провела пальцем по углублению... Отпечатку протектора колеса. Шатун не мог не оставить себе страховки. Сны. Сны видения Выкше, городе призраков. Этой ночью она опять видела во сне Лию. Только на этот раз сон с самого начала был тревожным. Та стояла над ее постелью в звоннице и смотрела, склонив голову. — Лия! — Позвала раз-два Сникерс, но не почувствовала ответного импульса радости. Прости меня, — смутилась она. Я проболтала с тебя о гибели Хардова. Лия приблизила лицо, бледная и печально. Это не так. — Что не так? Лия озирается, словно в звоннице присутствует кто-то еще. Прячется в темном углу, скрытом густой тенью. Хардов не умер. Он здесь. Но этот город полон демонов. Хардов очень опасен. Я не понимаю тебя. Кто-то выступил из темного угла. Повторять монотонно, с деловитой обидой. Они пока не знают, но они сообразят. Это Юрий Новиков проходит мимо, будто не замечает их. Пока не знают, но сообразят. Наконец оборачивается, смотрит на них, ухмыляется и со злорадной детской угрозой повторяет. Сообразят. «Увидите, как сообразят!» А потом начинает орать наружу, за пределы звонницы. «Ну, соображайте!» «Соображайте!» И от его голоса становится нечем дышать, словно он забирает весь воздух. У подступает к горлу. Тяжесть ложится на грудь. «О чем он, Лия? Что сообразят?» Но ли больше нет. Раздва Сникерс, вырываясь из удушья, просыпается. И за миг до пробуждения она лишь слышит голос своей светлой королевы детства. Что они могут обняться? Сны в Икше, городе призраков. Можно ли им верить? Было ли в них предупреждение? Или это демоны города теней, притворяясь Лии, стремились проникнуть в ее убежище? Она не знала. Скорее всего, ответов на эти вопросы не существует. В этом городе сдвинуто все. Сама система координат. И хотя на канале всегда относились к нам с уважением, как обстоят дела здесь, она не знала. Илья и Юрий Новиков приходили к ней уже два раза в одном и том же сне. И хоть в первый раз ей действительно указали на тени, Вполне вероятно, что все это было обманом, пустыми и оттого смертельно опасными надеждами. Она не может строить предположения, основываясь на подобном. Другое дело — это бороздка. Раздва Сникерс взяла щепотку грунта и понюхала. Еще вчера она заметила на земле линию, похожую на след, словно какой-то почти невесомый предмет легко коснулся поверхности, оставив полоску на сухой почве. Сейчас это уже была не полоска. Четкий отпечаток в углублении. След колеса. Муха бьет крылышками, и паучок пробуждается. Ей бы очень не хотелось, чтобы это стало тем, о чем она подумала. Первым сигналом. «Началом конца», — хмуро произнесла раз-два Сникерс. Они пребывали. С каждой ночью их становилось все больше. А утром она обнаруживала на площади новую тень. И теперь, чтобы ощутить неприятное головокружение, дурноту, на них даже не требовалось наступать. Раздва Сникерс старалась обходить их стороной, но это становилось все сложнее. Как-то, направляясь к роднику, она решила прошмыгнуть между тенями. Возможно, еле уловимый холодок, вызвавший приступ тошноты, и то, что она слышит их голоса, ей лишь почудились. Но Раздва Сникерс поняла, что они все настойчивее забирали это место, площадь перед церковью, себе. А потом появилась бороздка. Раздва Сникерс нахмурилась еще больше, проследила, куда ведет след. Ровно к той застывшей тени, что ночью бомбардировала ворота ее церкви. Они больше не двигаются днем, набираются сил. С нехорошим чувством она смотрела на тень. Смышленый строительный рабочий решил использовать свою тачку в качестве тарана. А теперь он проявил максимум смекалки. Тень менялась уже некоторое время. Она как бы распухала. И вот вырос горбатый холмик, словно кто-то нагрузил тачку до предела. И эта бороздка. Углубление в земле. Это был отпечаток шины, след тяжело груженной тачки. Все менялось. — А вы, ребята, оживаете. Хрипло проговорила раз-два Сникерс. Тут же оглянулась, очень надеясь, что не выглядела затравленной. Посмотрела по сторонам. Поймала себя на том, что ищет эту странную горлицу, потому что, и теперь это очевидно, паучок оживал, а она не знает, что с этим делать. «Я в западне», — подумала раз-два Сникерс. «Туман не выпустит меня. А ночью придут тени. Уже не с пустыми руками прихватят с собой груженую тачку». настолько тяжелую, что она в состоянии оставлять следы на земле. И вполне вероятно, на этот раз их действия окажутся более эффективны.